Глава 5. У меня появляется цель. Цель, которую она поставила себе, была вполне естественной для бедной и чистолюбивой девушки, но средства, выбранные ею для достижения этой цели, были не лучшими. Луиза Мэй Олкот, Маленькие женщины. Брачный посредник теперь звонит почти каждый вечер. Я в курсе, потому что, когда звонят Зейде, он спускается вниз в свой офис. поговорить без свидетелей. И всякий раз, когда я поднимаю трубку этажом выше, он замолкает и говорит «Алло! Алло!» своим усталым, дребезжащим голосом. И мне приходится тихонько класть трубку на место, чтобы он не услышал ее щелчок. Баби дотягивает телефонный провод в ванную, закрывается там и включает воду во время разговора, притворяясь, что это одна из ее дочерей хочет поболтать. Неужели они думают, что я ничего не понимаю? Мне 17». Я знаю, как все устроено. По ночам Баби и Зейда шепотом совещаются на кухне, и я знаю, что они обсуждают кандидатов. Зейда хотелось бы, чтобы это был кто-то набожный, из уважаемой сатмарской семьи, тот, родством с кем он сможет гордиться. В конце концов, брак — это вопрос репутации. Чем достойнее выбор, тем достойнее фамилия. Баби хочет, чтобы это был парень, который во время разговора с ней не будет смотреть в пол, как тот в Фрамфрунтах, за которого вышла моя двоюродная сестра Кайла, который религиозен до такой степени, что не общается даже с собственной бабушкой, потому что она женщина. Я же хочу, чтобы нашелся тот, кто позволит мне читать книги, писать рассказы и ездить на метро на Юнион-сквер, чтобы поглазеть на уличных музыкантов. В семье Минди первой на очереди ее 24-летний старший брат. И у нее-то еще есть время, а вот меня ничто не останавливает от брака. Она считает, что я выйду замуж за кого-то современного, возможно, того, кто тоже тайком слушает светскую музыку, смотрит фильмы и ходит в боулинг, как современные ортодоксальные евреи сбора парка. Сейчас мне живется вольготнее, чем в школьные годы. Я работаю, и это означает, что я заслужила право свободно распоряжаться своим временем и не отчитываться за него. Я могу встречаться с другими учительницами для планирования уроков. Я могу уходить в магазин и закан с товарами, Но мне кажется, что обо мне слишком хорошо думают. Я усердно училась весь последний год. Я получила престижную работу. И из меня вроде бы вышло так, кем и мечтали меня видеть Зейда и Хая. В их чести они считают, что я выросла достойным человеком. Похоже, мои шансы на выгодный брак возросли благодаря моим достижениям. И, несмотря на то, что подробности о саутовстве мне не рассказывают, всеобщие предвкушения практически осязаемы. Шпатки. взгляды окружающих. Все это подтверждает, что я, видимо, заслужила свой счастливый исход. Никогда прежде я не ощущала себя такой важной. Когда я смотрю в зеркало на свое неожиданно повзрослевшее лицо, обрамленное взрослой стрижкой каскадом, меня захлестывает чувство собственной значимости. Это ли не лучшее время в жизни девушки, когда весь мир полнится загадочными возможностями? Все чудеса случаются неожиданно. Там, где все предрешено, радости уже не место. Я не вникаю в оживленное обсуждение моего замужества, которое ведут моя бабушка с дедушкой и прочие родственники. Моя осведомленность ничего не изменит, разве что я буду сходить с ума из-за тревоги и неизвестности. В любом случае произойдет то, что должно. Все будет так, как решит моя семья. Лучший выход для меня — просто наслаждаться текущим моментом. Зайда больше не досматривает мою комнату, как бывало раньше. Я могу спокойно читать книги, не опасаясь, что меня застанут за этим делом. Теперь я хожу в Банс-энд-Нобл и покупаю себе книги на самостоятельно заработанные деньги. Сначала я купила те, что когда-то брала почитать в библиотеке, и о которых вспоминала потом с любовью. Новенький томик маленьких женщин лежит между двумя сорочками в нижнем ящике комода, совсем не похожий на потрепанное издание, которые я держала в руках пару лет назад. Когда я была младше, то приходила в восторг от выходок бойких сестер. Теперь же на втором заходе меня гложет тоска. Когда я осознаю, в чем же на самом деле заключаются проблемы Джо. Она женщина, которая не вписывается в свою эпоху, чей образ жизни и судьба совсем ей не подходят. До чего же обречены персонажи, живущие во всех книгах моего детства? Их тяготит непрестанная боль несоответствия. давление общества, которому так хочется сломить их характер, подобно удушающему чувству в платье слишком маленького размера, из которого они так стараются вырваться. Наверное, и меня так же размягчат и укротят, как, видимо, случилось с Джо. Если эта книга и дарит какую-то надежду, то только на то, что каким-то образом ее персонажи находят себе комфортное местечко в мире. Пусть даже им приходится идти ради этого на некоторые уступки. Возможно, и у меня получится высечь себе уголочек в этом мире. с которым я всегда была не в ладах. Я повзрослела и изменилась, как и Джо, и могу оставаться собой и в то же время быть благоразумной молодой женщиной. В конце концов, дуновение любви и замужества превратили Джо в женщину, становлению которой она так долго сопротивлялась. Быть может, и мой темперамент переживет волшебное украшение. Во вторник я прихожу домой с работы в четверть пятого, и снаружи уже темнеет, небо исполосовано сиренево-серыми облаками. А в розовом свете сумерек вырисовываются очертания голых ветвей. Бабе ждет меня в дверях и торопливо загоняет меня внутрь. Голос ее рассеянно тревожен. «Где ты так долго ходишь, мамеле? Поздно уже, нам скоро идти пора. Шнель, прими душ, мамеле, и волосы приведи в порядок. Надень свой синий костюм». «Я задачена. У нас сегодня какое-то мероприятие, о котором я позабыла. Может, у кого-то из двоюродных братьев свадьба или...» бар митсва». «Ну-ну, мамели, идешь быстрее, идешь в душ, давай». Когда Баби волнуется, она строит фразы по-венгерски, они звучат чудно. Я жду от нее пояснений, но она больше ничего не говорит. Я делаю, что мне велено. Когда я выхожу из душа в синем халате на молнии с полотенцем, свернутым на голове тюрбаном, звонит телефон. И Баби подносит трубку близко к рту и прикрывает ее рукой, чтобы я ничего не услышала. Она что-то бормочет, туда пару секунд, затем кладет трубку и изображает, будто это ничего не значит, а я притворяюсь, что она меня убедила. Пока я наряжаюсь у себя в комнате, она стучится ко мне и говорит сквозь закрытую дверь. Двое, мы пойдем кое с кем встретиться в шесть часов. Сделай укладку и надень синий костюм. И серьги жемчужные тоже. У тебя косметика есть? Накрась лицо немножко. Не слишком сильно? Чуть-чуть тонального крема и капельку румян». Она знает, что у меня есть косметика. Она видела меня накрашенной, хотя я стараюсь краситься так, чтобы не было заметно. «С кем мы встречаемся?» — кричу я из комнаты, быстро застегивая рубашку. «Мы присмотрели тебе пару. Ты встретишься с матерью и сестрой этого мальчика. Тебя отвезут тетя Хай и дядя Тавье. Они заедут через час». Я замираю так до конца и, не заправив рубашку в юбку, рука застывает на боку. «Моя первая встреча». Я знаю, что это первый шаг в любом духе. Ты встречаешься с потенциальной свекровью, и, может, даже с сестрой, а потом то же самое происходит и с парнем. Затем, если обе стороны довольны увиденным, они знакомят парня и девушку друг с другом. Они хотят убедиться, что я хорошенькая, что я не толстая, не коротышка, и у меня нет дефектов внешности. В общем-то, для этого встречу и назначают». К этому моменту они уже знают обо мне все, что можно узнать. Теперь они хотят посмотреть, как я одеваюсь, прилично ли себя веду. Я в курсе, я знаю правила этой игры. Высушив волосы, я делаю пробор посередине и заправляю волосы с обеих сторон за уши, делаю элегантную прическу, какую носят все хорошие девочки. Я размазываю капельку тонального крема по лицу, и он придает моей коже рыжеватый оттенок. Он из аптеки, я не знаю, где покупать хорошую косметику. Я провожу по щекам маленькой плоской кисточкой, которая идет в комплекте с румянами «Cover Girl», и этот жест оставляет у меня на скулах розовые полосы, которые я ожесточенно растираю пальцами, чтобы румянец выглядел естественным. В итоге мой макияж практически незаметен. Лицо выглядит, как и положено, чистым, и подсвечивает его лишь мягкое сияние жемчужин у меня в ушах. Мы встречаемся в супермаркете «Ландау» с луаресцентным освещением, от которого моя кожа выглядит призрачно-бледной. И когда мы заходим внутрь, я заламываю свои пальце в черных кожаных перчатках. Хай пытается приободрить меня. Мы побеседуем всего пару минут, и тебе говорить-то не придется. Они просто хотят посмотреть, как ты выглядишь, и убедиться, что у тебя хорошие манеры, а потом мы разойдемся. Нам ни к чему устраивать сцену в продуктовом или привлекать внимание посторонних. Я уверена, что окружающие все равно обратят на нас внимание. Как же я нервничаю. Часть сегодня вторник, а не канун шабата, когда магазины забиты битком. Меньше поводов тревожится. Несколько минут мы осматриваем проходы между полками, но я вообще никого не вижу, не говоря уже о тех самых матери и дочери. В отделе с замороженными продуктами светло, на стеклянных дверцах, выстроившихся в один ряд холодильников, замерз конденсат, и я вижу там свое отражение. И не узнаю эту девушку с бледными поджатыми губами и лишенными всякого выражения глазами. Свежевымытый виниловый пол под моими туфлями кажется опасно скользким. Я снимаю ворсенки с пальто, приглаживаю непослушные пряди, щиплю себя за щеки, чтобы они прозовели. Моя будущая свекровь дожидается нас в отделе бумажных товаров. Она невысокая худощавая женщина с морщинистым лицом и такими тонкими губами, что они выглядят, как слегка растушеванная карандашная линия. Я слегка падаю духом, когда вижу, что она носит шпицель. плоско и туго намотанный у нее на черепе. Блестящий платок из серого атласа, расшит розовыми цветами, завязан большим аккуратным узлом у нее под затылком, а хвосты его спускаются по спине. Этот головной убор вдвое большей собственной головы, и кажется, будто он пошатывается на вершине ее миниатюрной фигуры. Ее дочь смуглая, с волосами пепельного цвета, квадратным лицом и маленькими раскосами глазами, ростом даже ниже, чем мать». Ее клыки цепляются за нижнюю губу, так что их кончики заметны, даже когда у нее закрыт рот. Она, не мигая, смотрит на меня. О чем она думает? Любопытно. Достаточно ли я симпатична для ее братца? А как насчет себя, думаю я, кто возьмет в жены тебя вот такую? Эта мысль приносит мне легкое чувство триумфа, и я спокойно выдерживаю ее взгляд. Хая обменивается фразами с женщиной в шпицеле, но я их не слышу. «Чего ожидать мне от парня, связанного родством с такими людьми, думаю я, с такой страшненькой сестрой, с такой невзрачной матерью? Я, может, и сама не красотка, но в сравнении со мной они выглядят плебейками». «Не для этого я создана. Неужели Хайя вообще не понимает, что я такое?» «Видавший виды Таункар кар ждет нас возле супермаркета, и я забиваюсь в самый дальний угол заднего сиденья и смотрю в сторону складов, выстроившихся вдоль Истривер. и огней Вильямсбургского моста, мигающих над ними. От моего дыхания окно запотевает, и я тру его своей кожаной перчаткой. Хай дает водителю адрес, и я слышу, как она разглаживает юбку и поправляет спереди парик. Ее вид всегда должен быть идеален, даже если никто ее не видит. Даже не глядя на нее, я знаю, что спина ее идеально выпрямлена, подбородок вытянут вперед, а жилы на шее напряжены до предела. Она не рассказывает мне о том, что мне ужасно хочется узнать, но гордость не позволяет мне спросить. За годы родства Хайя приучила меня стыдиться проявлений слабости. Эмоции, по ее мнению, — это слабость. Я вообще не должна ничего чувствовать, не должна переживать за то, что со мной произойдет. Только когда такси сворачивает на пенстерит, она тихо произносит. «Я дам знать, если будут новости». И я не удостаиваю ее ответом. Дома бабе уже в кровати, а Зейда все еще в синагоге занят учеными делами. Я, не торопясь, раздеваюсь и складываю вещи на сундук, стоящий из изножии моей кровати. Некоторое время я стою возле него на коленях, на жестком розовом ковре и перебираю клетчатый шарф, лежащий поверх стопки вещей. Шарф, который Хай купила мне к новому пальто. «У Кали Мэйдл должны быть элегантные вещи», — сказала она мне. «Это означает, что ты готова к замужеству». Никогда в жизни меня не баловали таким количеством новых красивых вещей. У меня стильная черная сумка и туфли из итальянской кожи. Серьги, гвоздики с жемчужными серебряное колье с моим именем на иврите. Все детство и в подростковые годы я мечтала о об брекушках, которые постоянно видела на подругах, но даже не решалась такое просить. На такую просьбу никто бы даже не отреагировал. На последние шесть месяцев меня задаривают всем, о чем только может мечтать девушка. И ради чего? Видимо, чтобы быстренько придать мне лоск? Либо чтобы умаслить меня? Если причина в последнем, то я с трудом понимаю, зачем это все, ибо в глубине души осознаю, что меня соблазняют как ребенка конфеткой. Я ощущаю трепет от того, что наконец-то чувствую себя окруженной заботой и вниманием. Наверное, я слишком всем этим увлечена, чтобы думать о чем-то еще. Когда на следующий день я возвращаюсь с работы, дома никого нет. Свет выключен, в холодильнике гулкая пустота. Я обедаю маринованными огурцами с хлебом и так волнуюсь, что не могу читать. Я лежу в кровати и изумляюсь, как же скоро наступил этот момент, который всегда казался чем-то отдаленным. Но вот он здесь. И каждый вдох приближает меня к тому пику, тому обрыву, с которого я непременно рухну вниз. Я рано засыпаю, Мне снятся лошади, скачущие по краю пропасти, и всполохи уличных огней, и перестук надземки периодически будет меня словно стучащие копыта, грохот которых отдается то внутри моей головы, то снаружи. Скрип открывающейся входной двери выдергивает меня из дрема. Я слышу шаги заеды и Баби, и звук сначала захлопнувшейся, а затем запираемой двери, замок с ключом, потом дверная ручка, потом цепочка. Уже за полночь. Я слышу голос Баби, но не разбираю, что она говорит. Я засыпаю еще до того, как они успевают подняться в квартиру. Утром четверга никто не торопится мне ничего рассказывать, а я слишком горда, чтобы спросить напрямую. Но на работу мне звонит Хай и сообщает, что сегодня вечером у меня без шоу. «Надень свое лучшее платье», — говорит она. «И не волнуйся, все будет хорошо. Я вчера с ним встречалась», — рассказывает она. «Вместе с бабей Зейды мы съездили на Монро, чтобы с ним познакомиться. Он очень приятный. Думаешь, мы стали бы знакомить себя с кем попало?» «Не хочется спросить, как он выглядит, но я, конечно, держу себя в руках. Я ухожу с работы пораньше, по дороге домой элегантно вышагиваю походкой Кали Али размышляя, понятно ли это кому-то со стороны. Знай, прохожие, что у меня сегодня первый би шоу. Они отнеслись бы ко мне иначе, оглянулись бы или, может, дали какой совет, или сплюнули, чтобы не сглазить. Я вспоминаю ту женщину в шпицеле из гастронома и снова падаю духом. Я пытаюсь представить, как может выглядеть сын этой женщины. И в моей голове рисуется некто коренастый, со скругленной бородой, возможно, брюнец с ржеватым отливом. Я представляю широкие ноздри, мелкие близко посаженные глаза и ноги колесом. У него наверняка отеческие повадки. впрочем. «Откуда у молодого парня отеческие повадки?» И все же я не могу выкинуть этот образ из головы. И вспоминая о нем в душе, смущенно намыливаясь, как если бы этот бородатый мужчина наблюдал за мной. Я пытаюсь придать своим прямым темным волосам до плеч форму локонов. Меня поражает, насколько заурядным мое лицо выглядит в зеркале. Вот уж действительно наказание для меня. Такое незаурядное внутри жить с таким лицом, плоским и бледным, с маленьким ртом — нависающими веками, с лицом, большую часть которого занимают щеки. Сможет ли он понять по моему виду, какая я замечательная? Захочет ли быть со мной? Решительно настроена его очаровать. Баби возвращается из Айшель и при виде меня одобрительно кивает. «Выглядишь так элегантно, говорит она, произнося последнее слово на венгерский манер. «Такие хинушлаба». Баби всегда говорит по-венгерски, когда ее захлестывают эмоции. «Хинушлаба» или «тонкие икры» — это женское сокровище, всегда говорит она. Баби достает золотое колес с кулоном из своего комода и вручает его мне. «Я была в нем на своей свадьбе. Мне его подарила твоя Танте, женщина, в честь которой тебя назвали. Надень его сегодня». «У меня никогда не было украшений из настоящего золота». Я аккуратно защелкиваю застежку на шее и поворачиваю колеи так, чтобы кулон оказался точно в ямке между ключицами, целомудренно скрытыми воротом моей голубой шерстяной водолазки. Зейда поднимается домой, чтобы принарядиться. Баби уже выложила на диван его лучший габардиновый пиджак. Он надевает начищенные туфли для шабата и новенький штраймл. Я рада, что сегодня он решил надеть именно новый. Раньше он надевал его только на свадьбы. Должно быть, он считает сегодняшние события важным, раз вопреки обыкновению он так заботится о своем внешнем виде. Хай и Тавье приезжают к половине седьмого. Хай в своей лучшей накидке с меховой отарочкой для шабата, с нарумянинными щеками и в самом светлом своем парике. Он обильно сбрызнут лаком и спереди уложен высокий, жесткий начес. Я встревоженно приглаживаю волосы. Вероятно, мне тоже следовало бы воспользоваться лаком. «Ты готова?» — бодро спрашивает она. «А куда мы?» «Я думала, Бешо будет тут, столовый». «Нет, мамель, мы поедем домой к Хаве». «У нее больше места». Баби втискивается в свою дубленку. «Мы готовы». Тетя Хаве живет всего в пяти кварталах от нас, так что на машине Тавье мы не едем. Но ну и зрелище должно быть мы являем собой. Идущие ширенгой из пяти человек мы занимаем всю ширину тротуара. Я соединяю рукава своего пальто, чтобы согреть руки получившиеся муфти, и ежусь от январского мороза. Все так целеустремленно шагают вперед, что я едва поспеваю, стараясь придать шагам уверенность. Цок-цок-цок. Но где-то на Марсе авеню теряю свой кураж, начинаю дрожать от холода и слышу, как тихий стук моих каблуков выбивается из общего ритма. Еще квартал, и все. Что, если они уже там? Что, если у меня колени подогнутся, когда я войду в гостиную? Мне уже виден дом Хави, из его окон льется свет. Я уверена, что ноги у меня трясутся, но, взглянув на них, убеждаюсь, что с виду они в полном порядке. В мгновение я любуюсь своими узкими щиколотками, прежде чем горечь снова подступает к горлу. Я решаю, что не буду смотреть на него в упор, на моего будущего жениха. Но поскольку я не знаю, где он будет, когда мы войдем, я притворюсь скромницей и не стану смотреть вообще ни на кого, а только в пол. Дом Хави светится теплым желтым светом настенных бра. «Их еще нет», — говорит она из окна, завернувшись в тюль, чтобы спрятать лицо от прохожих. Но ее фигура все равно отбрасывает тень. Ее очертания видны сквозь полупрозрачную ткань, и мне хочется попросить ее отойти от окна, чтобы не создавать впечатление, что от восторга мы не способны усидеть на месте. В ожидании я усаживаюсь на край кожаного дивана рядышком с Хай. С тех пор, как мы вышли из дома, я не произнесла ни слова. Я знаю, что слов от меня никто не ждет, но все-таки обращаюсь к тете, и почти шепотом прошу и немножко побыть со мной, когда приедут гости, и не оставлять меня с ним наедине с первых же минут, потому что мне нужно собраться с мыслями, что я не переживу, если меня сразу же отвергнут. Голос мой слегка срывается и выдает мою нервозность. Раздается быстрый отрывистый стук в дверь, и Хави бросается ее открыть, на ходу приглаживая парик на затылке и пританцовывая от предвкушения. Глаза ее сияют, и она искренне улыбается. Я же улыбаюсь нервно и вяло, и углы губ опускаются, когда я забываю держать лицо. Я не вижу, что происходит в прихожей, но слышу топот нескольких человек, приглушенные шепотки и быстрое шарканье подошв о преддверный коврик, прежде чем голоса гостей заполняют дом. Сначала я вижу женщину в шпицеле, ту, кого буду звать Швигер Свекровью, и мужчину, должно быть ее супруга, такого же низкорослого, с обвислой седой бородой и жесткими холодными глазами, под сенью изрядно сморщенного лба. «Дочери не видать», — отмечаю я с оттенком облегчения. Я замечаю, как между супругами мелькает плоская черная бархатная шляпа. Плотчик, широкие поля которого скрывают лицо того, кого мне хочется незаметно рассмотреть. «Плотчик», — внезапно застываю я от шока. «Невысокая бобровая шапка, как у дяди». И даже не крах-хит, как у Зейда, а плотчик. Неужели никто этого не замечает? Панический вопрос проносится у меня в голове и заполняет ее целиком. Плотчик, широкая бархатная шляпа с низкой тульей и два заметным кантом. Это признак Араина, сторонника Аарона, старшего сына Рэбби. В нашей семье все сплошь золли. Мы верим, что истинный наследник Сатмарской династии — это Залман Лейб, третий сын Рэбби. Мне следовало что-то заподозрить, учитывая, что это семья из Кирьес-Юэля, где 90% местных жителей поддерживают Аарона. Но мне и в голову не приходилось, что такой вариант вообще возможен. Несмотря на то, что Зейд не допускает обсуждения политики в своем доме, и за его столом запрещено говорить о вражде между сыновьями Рэбби, всегда было понятно, что дедушка не симпатизирует Аарону и его радикальным методом. И он же выдает меня... «За Араина?» «Я совершенно выбита из колеи, но здесь на глазах у всех не могу ничего сказать». Парень стоит, спрятав ладони в рукавах своего черного атласного рекла. Плечи сутулины смотрит вниз, как и положено любому скромному мальчику из Ешивы. Я замечаю, что у него светлые пейсы, которые аккуратно подрезаны на уровне подбородка и закручены в толстой блестящей спиральки. Когда он двигается, они мягко пружинят вверх-вниз». Я вижу, как кончик языка нерешительно выползает из бледно-розовых губ и украдкой проходится по ним, а затем быстро ныряет обратно, будто и не показывался. Я вижу золотистый пушок, обрамляющий тяжелую челюсть. Подростковый пушок на лице у мужчины, которому, как мне известно, 22 года. Не похоже, что он бреется. Должно быть, у него от природы не густо с растительностью. Я знаю, что его зовут Эля. Так же, как и всех его ровесников. Именем первого и величайшего Сатмарского Рэби, на неусопшего, за трон которого воюет его семья, раздираемая алчностью и завистью. Сейчас их борьба протекает в светских судах, и это Шандехе луль ашем, как говорит Зейда, позор перед Богом. Когда он сердится, то повышает голос, стучит кулаками по столу, и от этой вибрации фарфоровые блюдца скачут, а кубки звенят. Он ненавидит, когда наше грязное белье вываливают на всеобщее обозрение. Когда победитель будет назван и дело закроют, — говорит он, — больше не о чем будет спорить. Быть сатмарцем станет позорно. Может, он и прав, я не знаю. Я не чувствую себя своей среди сатмарцев. Сатмарская кровь не определяет меня. Она не клеймо на моей ДНК. Уж, конечно, я смогу избавиться от этого ярлыка, если захочу. Интересно, ощущает ли себя сатмарцем Эли? Чувствует ли он, что у него это в крови и что... От этого никуда не деться. Я делаю мысленную пометку спросить его об этом, когда мы останемся наедине. Смелый вопрос, но я смогу спрятать его за невинными фразами. Мне нужно прочувствовать, что он такое, понять, есть ли у него собственное представление о нашем мире, или он, как попугай, вторит мнением тех, кто его окружает. Пусть в вопросе брака мое слово и не имеет веса, но в эти отношения мне все-таки хотелось бы войти вооруженный всем возможным знанием и рычагами давления. мы набиваемся в маленькую столовую Хави и рассаживаемся за столом. И оказываюсь прямо напротив Эля. Хай справа от меня, а бабе слева. Зейда во главе стола, а Шломе, мой будущий свекор и его жена справа от него. И где-то в хвосте суетится Хави, раздавая всем минералку и линский торт. Жесткая подушка с бархатной обивкой, на которой я сижу, кажется, каменной. Зейда и будущий свекор по традиции произносят двор Тора», и добродушно подначивают друг друга, обсуждая еженедельный отрывок из Тора, наблюдая за тем, как они обмениваются мнениями, я испытываю явную гордость за то, что Зейд очевидно, обладает в этой беседе духовным превосходством. Разве есть на свете более ученый муж, чем мой дедушка? Даже сатмарский Реби признал, что он толмудист-гений. «Мой будущий свекр мал как статью, так и умом, замечаю я», рассматривая его непримечательное лицо, на котором вращаются глаза бусины. Ему бы стоило гордиться возможностью пообщаться с моим дедушкой. Я уверена, что Зейда был бы рад организовать мое замужество с человеком-происхождением повыше, но, вы, несмотря на череду недавних успехов, я со своей трудословной все же не тяну на замужество с кем-то из верхушки общества. Когда формальный обмен любезностями завершается, взрослые поднимаются и дружно удаляются в кухню, оставляя нас с Элли за столом вдвоем. Я не поднимаю головы и тереблю разлохматившуюся оборку скатерти, одержимую вашу пальцами вдоль линии узоров. Парень должен заговорить первым. Уж это-то я знаю. Если он не заводит разговор, я просто должна сидеть и молча ждать. На секунду я бросаю взгляд на дверь, чуть-чуть переоткрывая, чтобы не нарушать правила приличия и задаюсь вопросом, послушивают ли нас. Я знаю, что все остальные в соседней комнате. Наконец, он нарушает тишину, ёрзает на стуле и поправляет одежду. «Моя сестра рассказала, что ты учительница?» Я утвердительно киваю. «Очень хорошо, очень хорошо». «А ты?» — спрашиваю я, отбивая его первую слабую подачу. «Ты еще в Ешеве? Что там делают в 22 года? Там есть твои ровесники?» «Я знаю, что, упоминая его возраст, давлю на больное место». большинство парней женится самое позднее в двадцать лет Эли старший все еще холост поэтому его младшим братьям и сестрам пришлось дожидаться его помолвки прежде чем свататься самим и любой на его месте испытал бы за это вину ну мне вроде как пришлось ждать пока ты подрастешь мило улыбается он туше спрошу к про шляпу твои родные из араинов я вижу что на тебе плотчик «Моя семья держит нейтралитет», — отвечает он после недолгой паузы и снова облизывает губы, словно такое омовение рта после каждого его изречения. Это духовная необходимость, своего рода ритуал очищения. У меня четкое впечатление, что он прилежно следует отрепетированному сценарию, что готов сказать что угодно, лишь бы убедить меня в том, во что я хочу поверить. На каждый свой вопрос я получаю осторожный, бессодержательный ответ. Когда он говорит, то теребит пальцами свои блестящие золотистые пейсы, будто все еще сидит в яшиве за учебой. «Хочешь еще минералки?» Спрашиваю я, не знаю, в какую сторону направить разговор. «Нет, спасибо, я не хочу пить». Мы беседуем еще некоторое время, вопросы в основном задаю я, а он отвечает. Он рассказывает мне о своих путешествиях. Отец возил его в длительные туры по Европе ради посещения мест захоронения известных раввинов. Эли, и девять его братьев проехали всю Европу, скрючившись на полу автофургона, делая остановки только ради того, чтобы помолиться возле надгробий. «Ты побывал в Европе и видел одни только могилы?» спрашиваю я, стараясь не выдать голосом свое презрение. «И больше ничего?» «Я б, может, и хотел», — отвечает он. «Но чаще всего отец не разрешал. Но я хочу однажды вернуться и посмотреть там все». Меня тут же накрывает сочувствием к нему. Разумеется, дело в его отце, усколобом человеке, столь озабоченном духовностью, но слепом ко всему прочему. Зейда никогда не отвез бы сыновей в Европу, запретив им при этом смотреть на достопримечательности. Он всегда говорит, что мир был создан для того, чтобы мы восхищались его великолепием. Быть может, мы с Элли вернемся в Европу вместе? Я всегда мечтал повидать мир. Внезапно перспектива брака, который может стать моим билетом на волю, «Кажется, очень заманчивый. В любой момент нас могут прервать, но я хочу еще раз попробовать вывести Элли на честный разговор. Я наклоняюсь поближе к нему. Руки мои спрятаны под столом и покоятся на коленях. «Знаешь, я необычная девушка. Ну, то есть я нормальная, но не такая, как все». «Да уж, вижу, отвечает он с несмелой улыбкой. «Ну, я просто решила, что должна это тебе сказать, скорее даже предупредить. Со мной не так-то просто». Эля внезапно расслабляется и раскрывает руки перед собой на столе. Я замечаю переплетенные вены, проступающие под крупными мозолистыми буграми на его ладонях и толстые красные прожилки. Это руки-работяги, грубые, но красивые. «Знаешь, с этим у меня проблем нет», — говорит он совершенно искренним видом. «Я такой человек, которому со всеми просто. Я не переживаю, и тебе не стоит». В каком смысле тебе со всеми просто? Ну, у меня среди друзей есть довольно непростые люди. Знаешь, мне с ними интересно. Они оживляют обстановку. В мире слишком много скучных людей. Я бы предпочел жизнь с той, у кого есть характер. Создается впечатление, что он проходит прослушивание на роль моего жениха. Хотя мы оба знаем, что все уже решено. Но его поведение подкупает. Он словно действительно хочет, чтобы большой любви... Нашлось место там, где и быть не суждено. И все же я испытываю облегчение от его заявлений, потому что чувствую, что сделала то, что следовало. Что бы ни случилось в дальнейшем, моей вины в этом не будет. Я предупредила его, что со мной непросто. Когда Хай открывает раздвижную дверь в столовую и вопросительно на меня смотрит, закончила ли я, я утвердительно киваю. Я понимаю, что, зная о нем немногим больше, чем 30 минут назад, но я хотя бы увидела, что он... русые и голубоглазые, с открытой широкой улыбкой, демонстрирующей все его зубы. У нас точно будут красивые дети. В коридоре Хая ищет в моем лице одобрение, ожидая моего формального согласия, прежде чем мы присоединимся к остальным. Ее глаза светятся предвкушением, но это единственная перемена в ее лице. В остальном она, как обычно, невозмутима. Из узкого темного коридора у меня нет одного пути, кроме как к свету в кухне и празднику, который меня там ждет. Мне некуда пойти, ответь я отказом. Другого выхода тут нет. Я должна ответить кивком и улыбкой, что я и делаю. Но не ощущая при этом грандиозности момента, который ожидала. В кухне алкоголь уже разлит по серебряным кубкам, расставленным перед мужчинами, чтобы те могли провозгласить лихаем и объявить нас женихом и невестой. Хая начинает обзванивать всех наших родственников. Я звоню паре одноклассницы, сообщая им новость. И вскоре дом приполняется людьми, которые целуют и поздравляют меня и моего будущего мужа. Моя будущая свекровь преподносит мне уродливый серебряный браслет с цветочным орнаментом. Я притворяюсь, что он мне нравится. А мои подружки приходят с воздушными шарами, румяные с ночного морозца. Хая делает фотографии на одноразовый фотоаппарат «Кодек». Мы назначаем дату свадьбы в августе через семь месяцев. До свадьбы я смогу видеть жениха только разок-другой, и Зейда неодобрительно относится к тому, чтобы Хосн и Кали болтали по телефону. Когда все расходятся, я прощаюсь с ним и стараюсь запомнить его лицо, потому что это единственное в нем, что не вызывает у меня сомнений. Но этот образ быстро угасает, и спустя две недели кажется, что я его никогда не видела. Шпринца, младшая сестра моего жениха, обручается через неделю после нас. Ей 21 год, и обручиться раньше она не могла, потому что ее старший брат все еще был холост. Мне не понять, как кому-то могла понравиться та девушка, которую я видела в гастрономе, с этими торчащими зубами и жестким взглядом, с грубым голосом и мужеподобными манерами. Оказалось, что она выходит замуж за лучшего друга Элли. И мне кажется, что затеяла она это только ради того, чтобы быть как можно ближе к брату, раз уж браком сочетаться она с ним не может. «Они с Эли очень близки», — рассказала она мне вечер нашей помолвки — оттащив меня в сторонку ради совместной фотографии. Ближе, чем любые брат и сестра. Она произнесла это, сверля меня взглядом, из-за чего ее слова показались мне угрозой и прозвучали как «Мой брат никогда не полюбит себя так, как любит меня». Но он, конечно, полюбит. Я всегда буду для него на первом месте. Я красивее, приятнее и веселее, чем она. Разве можно предпочесть ее мне? На следующей неделе у нас элит Наим. Вечеринка, на которой мы подпишем договор о помолвке. Как только на им подписан, обратного хода больше нет. Раввины говорят, что лучше уж развестись, чем разорвать договор о помолвке. На вечеринке я получу свое кольцо с бриллиантом, надеясь изящное в моем вкусе, и подарю Эли часы жениха. Вместе с тетей Хай я отправляюсь в ювелирный и выбираю часы Баумерсье с гладким золотым циферблатом и золотым сетчатым браслетом за две тысячи долларов». Хай выписывает чек на предъявителя, который Заида выдал ей без тени сомнения. «На мои нужды никогда прежде не тратили такие деньги, и мне с трудом верится в происходящее. Внезапно деньги вообще перестают быть проблемой. Финансы безграничны, когда речь идет о моей помолвке». В бутике Хай выбирает темно-бронзовое бархатное платье с атласной оборкой цвета меди и отдает его портнихе, чтобы та подогнала его точно по моей фигуре. Хай говорит, что хороший отель – я лучший друг женщины. Тетя Рахиль подстригает мне волосы в короткий боб, так что шея видна над высоким воротом платья. Она говорит, что к свадьбе волосы отрастут. Утром в день вечеринки я просыпаюсь с конъюктивитом. Сделать с ним ничего нельзя. Сколько бы тонального крема я ни размазывала под глазом, из-за отека все лицо выглядит перекошенным. В отчаянии спешу за глазными каплями в клинику на Хэйуэрт-стрит, но даже к вечеру воспаление не уходит. Мне приходится нацепить отважную мину и делать вид, что все в порядке. Несмотря на то, что на протяжении вечеринки улыбка не сходит у меня с лица, я чувствую себя как в тумане. Я с трудом различаю предметы и ощущаю слабую пульсацию во лбу. Все, что я могу, это только молиться, что никто ничего не заметит. Не представляю ничего унизительнее, чем выволочка от Хая за мой несчастный вид на празднике в честь собственной помолвки. Нанятый нами профессиональный фотограф приезжает пораньше и фотографирует нас или вдвоем. На этих снимках мы стоим метре друг от друга, а между нами ваза с мрачными, несимпатичными тропическими цветами. Такой букет заказала к празднику моя будущая свекровь. Я уже ненавижу ее вкус. Я мечтала о воздушной конструкции в японском стиле из пастельных орхидеек гортензий, какие сейчас делают некоторые местные флористы. Вместо этого мне приходится вдыхать острый запах эвкалипта. Не очень по-свадебному, как по мне. Фотограф пытается добиться от нас разнообразных поз, а я слежу за тем, чтобы в кадр смотрел мой здоровый глаз. Он придвигает к нам столик с десертами и заставляет меня взять птифор и изобразить, будто я кормлю им Эли. Позади фотографа, я замечаю мать Эли, у которой на лице написано «Шок». При виде нашей непристойной позы она, осуждающе поджимает губы. Готова поспорить, она рада, что никто из гостей еще не приехал и не видит, что тут творится. Сквозь марево от капель в глазах мне кажется, что Эли мне нравится. По крайней мере, мне нравится его улыбка, его светлые голубые глаза, его стройные плечи, Его мужественные руки, его осторожные движения. Мне нравится то, что я вижу. Интересно, нравится ли ему то, что видит он? Когда люди начинают разбредаться по залу, который представляет собой, по сути, кафетерий в школе для мальчиков, преображенный при помощи нескольких украшений на стенах, в стратегических местах и кружевных скатертей, мой хоссен вместе со своим отцом удаляется в мужскую половину и исчезает за металлической ширмой, которая разделяет гостей по половому признаку. Я надеюсь, что фотограф сделает достаточно снимков, чтобы я могла потом посмотреть, что происходит на мужской половине, пока девочки из школы подходят ко мне с пожеланием Мазлтов, традиционным поздравлением для невест. Когда я ставлю свой рочерк на договоре о помолвке, где все условия прописаны на древнем иврите, которого я почти не знаю, мы собираемся у края ширма, откуда мне видно мужскую половину, и Зейды разбивает блюд тно им, купленное специально для этого дня». Тарелочку из тонкого фарфора с орнаментом в виде роз. Этот символ серьезности наших намерений раскалывается на мелкие кусочки, а бабе собирает осколки, чтобы сохранить их на память. Некоторые девушки делают из них кольца. Можно отдать ювелиру обломок с цветком, чтобы тот оправил его в золото. Или превратить его в кулон. Не уверена, что мне этого захочется. После этого свекровь дарит мне кольцо с бриллиантом, и все окружают меня, чтобы разглядеть его — И я радуюсь, что оно простое, несмотря на то, что обод слишком толстый, а бриллиант маленький и простой. Я знаю, что моему жениху понравятся часы, хотя потому, что их выбрала я. А у меня прекрасный вкус. Бабе всегда так говорит. Золото хорошо смотрится на его смуглом запястье с опушкой светлых волос. Мои подружки явно считают, что я отхватила бетамте, парня с хорошим вкусом. Я ужасно горда тем, что мой будущий муж как минимум красавчик. Я смотрю на него и думаю... Для чего приятно обладать чем-то симпатичным, завладеть красивой вещицей тем, кого я всю жизнь смогу демонстрировать как трофей. Мне нравится, как белоснежный воротник рубашки оттеняет золотистую кожу его шеи. В свободное время после занятий мы с Минди рассматриваем фотографии с вечеринки в честь помолвки на нашем привычном месте пиццерии на Али-Авеню. Мы перекладываем шарики мягкого мороженого в горячий кофе, где оно расползается густыми ручейками, и мы торопимся выловить его в тот идеальный момент, когда оно еще не совсем растаяло. Минди рассказывает, что ее брату наконец-то подыскали пару, и она уверена, что он вот-вот обручится. Поиском мужа для Минди займутся сразу же после того, как он будет пристроен. Часть ее тоскует, опасаясь потерять меня в сладкой идиле первого года брака, что, как уверяет она, происходит со всеми ее подругами, стоит им только выйти замуж. «Другая ее часть слегка завидует моей близящейся независимости», — честно признается она. «Скоро и ты будешь замужем, уверяя я ее. Это вопрос времени». «Как думаешь, кому родители тебя сосватают?» «Спрашиваю я на самом деле, имея в виду, придется ли тебе носить шпицель, как твоей матери. Или ты взбунтуешься и поборешься за то, чтобы в мужья тебе выбрали того, кто позволит тебе носить парик и ходить в библиотеку». Случаи с Менди замужества вовсе не обязательно подразумевает ту независимость, которую она жаждет. Она такого не говорила, но я подумываю, что она завидует мне, 17-летней, который вот-вот откроется путь к свободе и независимости. Менди старше меня, и даже если скоро она выйдет замуж, нет гарантий, что жизнь ее как-то изменится. Я рада, что не выхожу замуж за кого-то крайне религиозного или деспотичного. Не могу представить, каково было бы попасть в еще более суровые условия, едва отделавшись от крепкой хватки моего собственного семейства. «Как думаешь, дадут тебе выбрать?» Спрашиваю я, интересуюсь, получится ли у Минди упросить отца подыскать для нее того, кто сможет проявить снисходительность к ее вкусам. «Может, кто-то из родных тебе поможет?» «Не знаю», — задумчиво отвечает она, проводя пальцем по своим блестящим черным волосам и роняя их обратно на высокий квадратный лоб. Не хочу сейчас об этом думать, пока нет такой необходимости. Я, понимающе киваю, бездумно помешивая пластиковой ложечкой подостывшую кофейную смесь и наблюдая за тем, как повара-мексиканцы размашисто шлепают тестом для пиццы о свою рабочую стойку. Большинство моих знакомых, вышедших замуж, живут так же, как и прежде. Целыми днями они перемещаются туда-сюда между родительским домом и своей новой квартирой и исполняют дочерние и супружеские обязанности. Возможно, другого им и не надо, может быть, о такой жизни они и мечтали. Но для таких, как мы с Минзи, подобной жизни недостаточно. Особенно для Минди. Она никогда не осядет и не превратится в домохозяйку. Минди решительно встряхивает головой, словно прогоняя неприятные мысли. И ее лицо расцвечивает знакомая озорная улыбка, от которой в уголках глаз появляются морщинки. «Обещаешь, что расскажешь все, что узнаешь на уроках для невест?» «Конечно». Хихикаю я, Я иду на первое воскресенье, позвоню тебе потом. Мое предчувствие оправдалось. Свадьбу для Миндзи организовали всего год спустя. И как и все ее сестры, она вышла замуж за глубоко религиозного мужчину. Он плохо относился к светским книгам и прятать их от него было труднее, чем от родных. Она перестала читать, и с головой ушла в воспитание детей. Когда я в последний раз видела с ней, прежде чем наши пути окончательно разошлись, У нее их было уже трое, и она была беременна четвертым. Она улыбнулась мне в дверях, придерживая малыша на бедре. «Такова воля Божья», — сказала она, глупо кивая. Я отвернулась и пошла прочь из ее дома с гадким чувством. Женщина в дверях не была той Минди, которую я знала. Прежняя Минди отстояла бы свою независимость. Она бы не сдалась и не смирилась с такой судьбой. Эта фраза «такова воля Божья» просто взбесила меня. Нет иной воли, кроме человеческой. Не Божья воля вынудила Минди рожать детей? Неужели она этого не понимала? Ее судьбу решали окружающие ее люди, а не божественное вмешательство. Мои слова не сыграли бы никакой роли. Ее муж давно решил, что я дурно на нее влияю. Я не стала усложнять ей жизнь, настаивая на продолжении общения. Но я помню ее до сих пор.